Глава вторая. Однако у Евгении Павловны такого желания не оказалось. Она коротко и сухо отчитала Матвея. Вы должны понимать, молодой человек, в каком месте вы намерены работать. Это первый стационарный цирк в России. Через три года мы будем праздновать 140-летие с момента его постройки. Это не какая-нибудь частная лавочка, которая... которая «Йогуртами торгует!» — нашлась, наконец, Евгения Павловна. Голос у нее был низкий и рыхлый, как подтаявший весенний снег. Ноздреватый голос. «Наверное, сама она такая же рыхлая», — подумал про себя Матвей, но вслух сказал, повторяя последние ее слова. «Конечно, я понимаю. Да, Ченезелли, конечно, слышал». «Гаэтано Чинезелли, повторил он, оказавшись через час небольшим, на жестком неудобном стуле напротив женщины предпенсионного возраста и вправду соответствующий своему голосу. У Матвея было такое ощущение, словно он и не клал трубку, потому что разговор немедленно потек по тому же руслу. Василию Кеннелю, архитектору Академии художеств, «Сам император пожаловал бриллиантовый перстень за устройство царской ложи». «Вы должны понимать, какую ответственность это возлагает на всех нас», — гудела Евгения Павловна. Матвей не вполне понимал, какую ответственность бриллианты Васи Кеннеля возлагают лично на него, и вообще хотелось уже услышать, чем же Матвею придется заниматься». Тон то заведующий отделом кадров, предполагал, что он, как минимум, должен реставрировать весь комплекс инженерной улицы, потому что она уже добралась до Симеоновского моста, под которым, видимо, понимала мост Белинского. Но Матвей не был в этом уверен. Переспросить он не рискнул. Ему приходилось в качестве подработки водить пешие экскурсии по Петербургу, и здесь очень пригодились знания по искусствоведению, хотя Матвей охотнее сдабривал питерскую топографию историями про объединение московских художников «Ослиный хвост» или «Бубновый валет», чем давался в подробности создание тех или иных памятников северной столице. А старых названий улиц он помнил и вовсе мало. «Военный билет» Из всякого перехода сказала Евгения Павловна. «Вот у меня здесь все документы и фотографии». Матвей протянул папку. «Военный билет есть?» — переспросила заведующая. Этот документ был явно поважнее, чем диплом об окончании Мухинки. К счастью, Матвей нашел его в одном из ящиков стола, когда ему уже начинало казаться, что никакого билета никогда и не было, и быть не могло потому что даже воспоминания о его выдаче напрочь стерлись из памяти. При виде билета лицо Евгения Павловны немного разгладилось. «Что заканчивали?» Она воспользовалась глаголом несовершенного вида, допуская мысли, что такой персонаж, как Матвей, мог довольствоваться и самим процессом. «Муху!» — машинально ответил он. Евгения Павловна поморщилась. «Мне так и записать?» Действительно спросила она. Санкт-Петербургскую художественно-промышленную академию основан бароном фон Штиглицем. Много раньше, чем ваш цирк. Подумав, добавил он. Заведующая подняла на Матвее глаза поверх очков. Цирк не мой. Тон ее подразумевал, и не ваш. Советую вам это хорошенько запомнить. Я образно выражаюсь. «Я уже заметила, что у вас образное мышление», — крякнула она. «Но в курсе ли вы, что заниматься вам придется вещами, требующими не столько образности, сколько ответственности и внимательности?» «Да, конечно», — Борис Витальевич упоминал. «Матвей решил, что пора уже вернуть в разговор тестя. Он все-таки не с улицы сюда пришел. Свой человек, как-никак, в какой-то мере». Но подробностей он мне никаких не сообщал. Сказал, вы введете в курс дела, несомненно, лучше. Евгения Павловна сняла очки и положила на стол. На носу остался резкий розовый след, сразу же придав лицу выражение усталости. Похоже, у нее в жизни непростой период, как и у самого Матвея. Может, проблема в семье, может, со здоровьем не все гладко. Комплекция, возраст... Сейчас она казалась Матфею человечнее, чем минуту назад. «Так, говорите, муху закончили?» — устало произнесла она. «Цирк — огромное хозяйство. Это не только основное здание на фонтанке, куда вас мама в детстве водила. Это еще и два флигеля, в которых мы с вами сейчас находимся. Здесь размещаются офисы, кабинет директора и гостиница артистов цирка». Есть еще помещение на фонтанке 18 во дворе. Представляете себе, где то Матвей кивнул. «Хотя это сейчас не важно. Все это требует неусыпного контроля». «Интересно, какую муху она заканчивала?» Подумал Матвей. «Язык у нее еще тот. Из интуриста, что ли, пришла? Неустанный, неусыпный». Как раз-таки очень даже усыпный. Сейчас свалюсь под стол и засну. Будет тебе неусыпный контроль. Самое главное, Матвею было совершенно неясно, какое все это имеет отношение к нему, к дизайну сайта и росписи стен. Он незаметно огляделся. Да, расписать тут было бы недурно. Старая грязно-кофейного цвета краска — давно уже начала облупливаться на стенах от сырости. Помещение находилось в третьем дворе, и солнце сюда не проникало в принципе. От всего этого веяло Гоголевщиной и Достоевщиной. В такой конуре жил когда-то, наверное, Акаки Акакевич. Белье вот только разве она здесь не сушит в кабинете? Хозяйственный отдел продолжал бубнить Евгения Павловна, опять... Нацепившие на нос очки и отдалившиеся от Матфея, создадут только через несколько месяцев, поэтому все это сейчас на вас закупки, в том числе по ремонту, когда это понадобится. На ваше имя будут писать служебные записки, и ваша задача своевременно, произнесла она по слогам, и аккуратно. «Снабжать сотрудников всем необходимым и вести отчетность». «Моя задача?» — тупо переспросил Матвей, не вполне понимая, что происходит. «Ну, конечно, не только ваша. У вас будут помощники. Как раз на Фонтанке 18. Куда вы сейчас от меня пойдете? Сидит товаровед Нина Васильевна. Милейшая женщина, опытная. Всю жизнь тут проработала в нашем цирке». Он же только что был не ваш, — хотел пошутить Матвей, но отдернул себя. Да и не до шуток было. Ситуация развивалась совершенно не так, как он предполагал, идя сюда навстречу с Евгением Павловной. Матвей уже хотел было сказать, что это недоразумение, что он не хозяйственник, но боялся подвести тестя, который, видимо, вел какую-то свою игру, смысла которой Матвей пока не улавливал. Ведь Евгения Павловна тоже, в конце концов, не девочка, и понимает, что человек, закончивший училище барона фон Штиглица, не хозяйственник. И Саша менеджер, хороший мальчик, ответственный. Вот его номер. Заведующая написала цифры на желтом отрывном календарике, который мгновенно склеился в руках у Матвея в липкий комок. «Эти двое в вашем распоряжении». «Еще вам нужно познакомиться с Ольгой Семеновной, бухгалтером. Это там же, на фонтанке. Но она сегодня уже ушла. У нее дочка болеет, воспаление среднего уха». С чувством сказала Евгения Павловна. «Ну да ничего. Времени на это будет достаточно. Я вам советую прогуляться сейчас на фонтанку. Здесь вашими ногами совсем рядом. И познакомиться с Ниной Васильевной». «Потом возвращайтесь и проведите рекогностировку на местности», — закончила она в своем стиле, выражением, смысл которого был понятен не каждому смертному. «Ченезелли гад заварил кашу, макаронник». Матвей вышел во двор, в котором росли два чахлых деревца, и закурил. В этот момент в кармане завибрировал мобильный, звук которого Матвей выключил, входя в кабинет отдела кадров. Нетрудно было догадаться, кто это. Евгения Павловна, когда за Матвеем закрылась дверь, отзвонилась тестью. «Ну как, сходил?» Голос у Бориса Витальевича был довольный. «Чего спрашивать?» «Знаешь же, что сходил, старый козел?» Матвей выпустил дым из носа и спокойно ответил. — Сходил, да. Приятная женщина. — Все обсудили, да. — Вот только одно но, Борис Витальевич. Мы с вами вроде бы обсуждали работу совсем другого плана. — Да ты погоди, не горячись. Помни, они хуже тебя, что мы обсуждали. Только тут тоже непроходной двор. Кого попало, не берут. Мне после нашего с тобой разговора из Москвы звонили, из министерства. Сказали... Не дорос ты пока до этой должности. У них свои соображения были по этому поводу. Но, повторюсь, это все пока. Тут все меняется очень быстро. На том конце провода, как подумал бы раньше Матвей, тесть отхлебнул что-то из кружки, звякнула ложечка. Да вот только проводов теперь никаких не было. Оставалось просто там... Ничего уже не соединяло двух разговаривающих людей, даже провода. «Тебе сейчас главное зацепиться, показать себя. Если докажешь, что ты парень смышленый, с головой, оставят тебя либо при сайте, либо... Есть у них там творческий отдел. С директором через стенку сидят. Отдел новых программ называется. А пока присмотрись... «Позанимаешься закупками. Не сахарный. Это ненадолго. Сейчас ремонт в цирке, сам понимаешь. купол он даже разобрали. Не до ты тут. Разруха полная, сезон так и не начали. Время уходит. Так что пережди какое-то время». «Хорошо, пережду», — тихо сказал Матвей и положил трубку в карман. Вопреки совету кадровицы он решил связаться сперва с этим Сашей, менеджером. Еще одного разговора с поколением-сверстником Чинизелли он бы сейчас просто не вынес. Но в тот момент, когда Матвей аккуратно развернул желтый комок, телефон зазвонил сам. «Алло, это цирк?» — раздался в трубке задорный мальчишеский голос, хотя его обладатель был на десять минут старше Матвея. Ровно столько Матвей провел в одиночестве, и когда наваливалась депрессия и неуверенность в себе, ему казалось, что это были самые счастливые минуты в его жизни. «Дайте-ка мне этого клоуна Ламихова. «Откуда ты-то знаешь?» — удивленно спросил Матвей. «Я еще из отдела кадров не вышел». «Вышел, вышел! Вон я тебя вижу! В дурацкой синей куртке!» Мама права, носи что-нибудь яркое, желтое, что ли? Я не знаю. А то у тебя лицо черное. Илья махала мощь своего старенького зеленого ситруэна на противоположной стороне инженерной. Все давно пересели на новые модели, но брат и слышать не хотел о том, чтобы поменять машину. Матвей знал, что связывает Илью с этим автомобилем, но старался об этом не думать. — Ты откуда узнал? — повторил свой вопрос Матвей, садясь на сиденье рядом с водительским. — От Бори, конечно. Не от тебя же. Из тебя, как мама говорит, клещами не вытянешь. Для Ильи тесть Матвея давно уже стал Борей. Именно Илья выпивал с ним время от времени и даже делал что-то по даче, только подтверждая догадки Бориса Витальча, что могло быть и повести с зятем что дело вовсе не во времени и не в молодежи в целом. Есть нормальные парни. Но десять минут иногда решают больше, чем годы. Я тут как раз по делам был на пестеля, и Боря звонит. Устроил, говорит, этого пентюха дрессировщиком дикобразов. Я говорю, не может быть, не могут одни дикобразы дрессировать других, а он мне... Может, уже хватит развивать эту тему?» Резко оборвал его Матвей. «Ладно, не злись». Илья пропустил летящий почти над поверхностью земли джип и тронулся. «Не каждый день у меня брат устраивается в цирковую труппу. Тебя что, гремером взяли, что ли?» «Лучше бы гремером, вздохнул Матвей. «Ну, да ты что-то совсем раскис», — передразнил Илья интонацию Матвея. «Поехали ко мне, отметим». А то я тебя, женатька, вижу раз сто лет. Что-то едва уломимое дрогнуло в его голосе. Матвей не мог ему отказать. Мне вообще-то еще надо бы по работе зайти кое-куда. Поколебался он, но потом решительно добавил. Поехали. Совсем другое дело. Матвей очень хотел рассказать, наконец, кому-то про удивительный сон. Про лес, берег и судно, и капитана, кричавшего сквозь дождь и ветер. Хотел и не мог. В этом было что-то сакральное, о чем нельзя было сообщить вот так просто, между делом, человеку, который сосредоточен на дороге. Поэтому Матвей просто спросил, как бы невзначай, придав голосу оттенок безразличия. — Ты случайно не знаешь, что такое «гофер»?